Документ 113. Посол Шуленбург Рибентропу. Телеграмма. 26 июня 1940 года. Очень срочно. Номер 1236 от 26 июня. В дополнение к моей телеграмме номер 1223 от 25 июня. Господину Имперскому министру иностранных дел лично. Молотов вызвал меня сегодня днем и заявил, что советское правительство, основываясь на его, Молотова, вчерашней беседе со мной, решило ограничить свои притязания с северной частью Буковины с городом Черновицы, Черновцы. Согласно советскому мнению, граница должна пройти от самой южной точки советской западной Украины у горы Книатяса, на восток вдоль реки Сучава и затем северо восточные Герца на Пруте, в результате чего Советский Союз получит прямую железнодорожную связь от Бессарабии через Черновицы в Лемберг-Львов. Молотов добавил, что советское правительство ожидает поддержки Германии этих советских требований. На мое заявление, что мирное разрешение вопроса могло бы быть достигнуто с большей легкостью, если бы советское правительство вернуло Румынии золотой запас Румынского национального банка, переданный в Москву на сохранение во время Первой мировой войны. Молотов заявил, что об этом не может быть и речи, поскольку Румыния достаточно долго эксплуатировала Бессарабию. Золотой запас румынского национального банка, вывезенный на сохранение в Россию во время Первой мировой войны, был арестован советским правительством после того, как румынские войска заняли принадлежавшую в то время России Бессарабию. Советское правительство неоднократно заявляло, что румынское золото будет возвращено Румынии лишь после возвращения Бессарабии Советскому Союзу. Примечание составителя. О дальнейшем урегулировании вопроса Молотов высказал следующее соображение. Советское правительство представит свои требования румынскому посланнику в Москве «Давидеско» примечание редакции немецкого издания. В течение ближайших нескольких дней и ожидает, что правительство Германской империи В то же время безотлагательно посоветует румынскому правительству в Бухаресте подчиниться советским требованиям, так как в противном случае война неизбежна. Молотов обещал информировать меня сразу же после того, как он поговорит с румынским посланником. Что касается отношения румынского правительства к новому советскому посланнику, то Молотов, казалось бы, недоволен и подчеркнул, что посланнику еще не была дана возможность вручить свои верительные грамоты, хотя обычные сроки уже прошли. Посланник Лавринтьев вручил королю свои верительные грамоты 8 июля. Примечание редакции немецкого издания. Шулинбург